Слова поддержки. Чтобы вам вдруг не показалось, что из всех этих открытий следует, что мы целыми днями только и должны ворчать на детей, я сейчас точнее поясню, какие выводы на самом деле нужно сделать. На мой взгляд, результаты описанных выше экспериментов говорят, что мы вовсе не обязаны прекратить улыбаться нашим детям и в целом не должны сдерживать восторга по поводу того, что делают другие и как у них это получается. Не следует из этих данных и что нам стоит воздерживаться от любых положительных комментариев. Вероятно, некоторые из нас всё же решат вести себя более сдержанно, и тут никакие исследования не помогут, но я убеждён, что этого вовсе не требуется. При этом я считаю, что мы обязаны осознавать возможные опасности, связанные с вербальным поощрением, и понимать, как нам этих опасностей избежать. Само по себе это утверждение и рассуждения, которые за ним следуют, может некоторых из нас серьёзно расстроить. Иногда в ответ на это я слышу нервный смех и саркастическое замечание. А что если я случайно ляпну что-то не то и кого-нибудь похвалю? Нам действительно стоит чаще задумываться над тем, что мы говорим и делаем, и критически оценивать любые свои автоматические реакции. И не стоит прикрываться наигранным страхом, чтобы продолжать делать то, что не имеет смысла. Проблема заключается не в том, что мы злоупотребляем похвалой, хотя некоторым может так казаться. Проблема в самой природе похвалы. в том, что и как мы говорим. В качестве решения я предлагаю помнить о двух принципах, которые можно рассматривать как своего рода стандарт качества. Первый принцип уверенность в себе. Всякий раз, комментируя чьи-то действия, и особенно когда мы кого-то хвалим, мы должны спрашивать себя, помогаем ли мы нашему визави почувствовать, что он контролирует собственную жизнь? Помогаем ли мы ему самостоятельно формировать критерии успеха? Помогаем ли мы ему или хотя бы не мешаем ли понять каким человеком он хочет быть? Или мы всё же пытаемся манипулировать поведением этого человека и заставляем его смотреть на ситуацию через призму навязанных нами критериев? Второй принцип связан с внутренней мотивацией. Помогают ли наши комментарии и оценки тому, учей действия мы комментируем, глубже вовлекаться в его деятельность? Или из-за этих оценочных суждений работа перестаёт быть интересной, и человек продолжает её выполнять лишь ради того, чтобы мы его похвалили? Чтобы оценить возможное влияние похвалы в контексте этих двух принципов, нужно, во-первых, проанализировать наши собственные мотивы. Не пытаемся ли мы установить контроль над поведением того, кого хвалим, потому что нам так удобнее? Не говорим ли приятные вещи просто чтобы что-то сказать или в надежде ещё больше понравиться собеседнику? Во-вторых, необходимо разобраться, как воспринимаются наши комментарии тем, о чьей деятельности идёт речь. К примеру, мы думаем, что всего лишь даём обратную связь в отношении качества чьей-то работы, а собеседник может воспринимать наши слова как попытку ограничить его самостоятельность. Детей постарше или взрослых можно напрямую спросить, как они воспринимают наши слова. Независимо от возраста, люди могут выражать неприятие похвалы, ощущать зависимость или терять интерес к деятельности. Я хочу предложить и более конкретные рекомендации в отношении словесного одобрения, но для начала позвольте напомнить, Чтобы дать обратную связь, вовсе не обязательно именно хвалить. С другой стороны, если вы предпочитаете не использовать вербальных поощрений, вы не обязаны вообще молчать. В некоторых ситуациях можно просто проинформировать человека, как он справляется с работой. Проанализировав, как учителя используют похвалу, Джер Брофи замечает: "Крайне важно, чтобы ученики получали обратную связь в отношении своих академических успехов и работы в классе". Но для этого не требуется излишняя эмоциональная реакция в форме похвалы. Я вообще считаю, что школьники не нуждаются в ней, чтобы успешно изучать материал, осваивать необходимое в этой среде поведение и даже чтобы укреплять самооценку. Джер Эдвард Бросби. Годы жизни: 1940-2009. Американский педагог-психолог. По мнению Брофи, хвалить кого-то означает словами обозначать ценность поступка, выражать одобрение или восхищение, то есть не просто давать обратную связь, а оказывать позитивное воздействие. И даже когда поощрительное высказывание позитивно влияет на качество чьей-то учёбы или работы, это вполне может быть связано с информационной составляющей мнение о качестве, а не с эмоциональным выражением одобрения. Некоторые исследования в этой области, хотя и не все, показывают, что и взрослые, и дети проявляют больший интерес к своей деятельности, когда получают прямую обратную связь о результатах. Когда участникам одного из экспериментов постоянно говорили, насколько успешно они справлялись с интересными головоломками, они сообщали о снижении уровня интереса к задаче. Во время другого исследования было замечено, что информирующая обратная связь не давала заметного роста внутренней мотивации, хотя контролирующая приводила к ее существенному снижению. Объяснить этот вывод оказывается сложнее из-за того, что обратная связь, предлагаемая в подобных исследованиях, почти всегда оказывается положительной. И если вам приятно слышать, что вы с чем-то хорошо справились, то это может объясняться тем, что вам приятно высокая оценка ваших компетенций. В реальности же, конечно, вам нередко не удаётся достичь успеха, и можно предположить, что обратная связь в таких случаях мало способствует укреплению внутренней мотивации. Отрицательная обратная связь, независимо от того, сам ли человек оценивает свою работу или это делает ведущий эксперимента, негативно влияет на внутреннюю мотивацию и мужчин, и женщин. В других исследованиях было замечено, что это особенно справедливо в отношении тех, кто склонен ориентироваться на внешние факторы мотивации. Изредка получаемая негативная обратная связь может оказывать позитивное влияние, если благодаря ей положительное получаемое в другие моменты, а также человек, дающий эту обратную связь, вызывает больше доверия. Воспринимается ли критика с благодарностью, зависит от массы факторов, включая тон голоса говорящего, неуверенность того, кто получает обратную связь, характер отношений между получающим и дающим её, применение поощрений и прочих способов контроля и так далее. При прочих равных условиях негативная обратная связь вероятно менее опасна, когда получена от человека, обладающего относительно меньшей властью и влиянием, чем от более влиятельного лица. Например, учитель получает обратную связь от ученика. Главная сложность и для учителей, и для менеджеров заключается в том, чтобы сообщить человеку, что он не вполне справился с задачей, но не допустить при этом падения мотивации, то есть дать негативную обратную связь, но не убить интерес к деятельности. Один из возможных подходов — говорить о неудаче как о требующей решении о проблеме и вовлекать исполнителя в поиск способов решения. Лэпер с коллегами обнаружили, что успешные преподаватели, как правило, стараются давать как можно меньше прямых комментариев по поводу работы учеников или их ошибок и вообще как можно меньше корректирующей обратной связи. Вместо этого они предлагают лишь подсказки — Вопросы или ремарки, указывающие на возможное направление размышления, подсказки в отношении той части задачи, которая вызывает особые сложности. Ограничиться информационной обратной связью и обойтись без явной похвалы сложно ещё и потому, что эти два формата вообще трудно отделить друг от друга. Даже если мы считаем, что кто-то выполнил работу хорошо и намереваемся ему об этом сообщить, нам бывает непросто ограничиться лишь информацией и не допустить эмоциональной оценки. Когда человеку говорят, что он не справился с задачей, ему часто кажется, что его критикуют. Когда человеку говорят, что он поработал хорошо, он может воспринимать это как вербальное поощрение, что также нежелательно. Важный нюанс в том, чтобы помочь человеку воспринять обратную связь как полезную для него информацию. И должен заметить, что те, кто склонен опираться на внутреннюю мотивацию, часто воспринимают обратную связь именно так. Позже я покажу, что вполне реально помочь школьникам выйти за рамки модели поощрение и наказание, меньше акцентируя достижения. Какой бы ни была ситуация, я убеждён, что мы можем предпринять определённые шаги и минимизировать негативное влияние похвалы. Предлагаю вам четыре практические рекомендации. Первое. Хвалите не людей, а результаты их деятельности. Если мы воздержимся от оценки самого человека, то разрыв между тем, что он слышит, и тем, что из-за этого начинает думать о себе, будет минимален. Избыток позитивных оценок в превосходной форме приучает детей ставить себя в центр любой своей деятельности, поэтому они оказываются склонными одновременно и к самовосхвалению, и к самоуничижению, пишет детский психиатр С другой стороны, в отношении ситуации, когда мы пытаемся стимулировать альтруистическое поведение, Джон Грусич считает, что похвала с объяснением, используя которое мы делаем акцент на определённых качествах ребёнка, мне кажется, ты любишь помогать другим, с большей вероятностью помогает детям выработать восприятие самих себя как склонных к альтруистическим поступкам, а значит и действовать таким образом в будущем, чем просто похвала за хорошее поведение. В некоторых ранних исследованиях эта гипотеза подтверждается в отношении детей более старшего возраста, но не всегда в отношении 4-х и 5-ти летних. В проведенном позже исследовании поднимаются вопросы в отношении этих выводов. Намного разумнее комментировать результаты деятельности человека или то, что он делает прямо сейчас. Отличная получилась история предпочтительнее, чем «ты отлично пишешь». Второе. Формулируйте похвалу как можно более конкретно. Мы должны не только рассматривать действия или их результаты в целом, но и уделять внимание конкретным аспектам работы, которые показались нам особенно новаторскими или по какой-то ещё причине достойными упоминания. Это помогает адресату похвалы учиться самостоятельно оценивать адекватность применяемых нами критериев оценки и в целом удерживает его внимание на самой деятельности, а не на том факте, что его кто-то хвалит. Положительная обратная связь общего характера, не содержащая конкретной информации, может повышать производительность, но снижает интерес. Как только контроль прекращается, многие дети забывают о той деятельности, которой были заняты, и не возвращаются к ней. Мой совет: старайтесь давать поменьше обратной связи, а предоставляя её, говорите как можно более конкретные вещи. Поэтому лучше сказать даже не отличная получилась история, а как здорово ты придумал оставить главного героя в конце истории в некотором замешательстве. Подобная высокая степень конкретности в высказывании способствует сохранению интереса к обсуждаемой деятельности, а также поддержанию самоуважения и в случае негативной оценки. Если мы указываем на конкретные ошибки в работе, это в гораздо меньшей степени пугает и расстраивает нашего собеседника, чем просто двойка или низкая оценка работы в целом без деталей. Обратная связь, указывающая на источник проблем и предлагающая способы улучшения, позволяет минимизировать негативное воздействие критики. Заметим, что указание на способы улучшения это вовсе не то же самое, что и обобщения вроде: "Я знаю, ты можешь сделать лучше". которые воспринимаются исполнителем как попытка контролировать его поведение и оказать давление. Третье. Избегайте пустой похвалы. Родители или учителя, искренне довольные чем-то, что сделал ребёнок, вовсе не должны скрывать восторг и радость. Похвала становится сомнительной, когда однозначно воспринимается не как спонтанное выражение эмоций, а как продуманная стратегия, трюк подсмотренный в книжке. Когда нас учат, что нужно подлавливать людей, когда они делают что-то правильное или хорошо, и хвалить их за это, нам навязывают именно такие довольно вредные и искусственные приёмы. В результате получается надуманное, а не искреннее одобрение. Один из верных признаков фальшивой похвалы неприятный, сладкий голос с активной модуляцией, который совершенно не похож на тот, которым мы говорим в обычной жизни. А ещё люди нередко делают паузу перед тем, как произнести имя того, кого начали хвалить, как будто показывают, что уже приготовили вербальное поощрение и теперь быстро решают, кому бы его вручить. Подобным образом некоторые пытаются управлять поведением группы детей, начинают произносить хвалебные слова, а потом выдерживают паузу прежде чем назвать имя того, кому похвала адресована. Сейчас мне особенно нравится, как Слог тянется и тянется, пока учитель осматривает комнату, а каждый из сидящих в классе детей изо всех сил надеется, что похвала будет обращена именно к нему. Как Стюарт сидит ровно, и спокойно и готов к работе. Даже четырёхлетний ребёнок чаще всего в состоянии отличить искреннее выражение одобрения от искусственной похвалы, настоящую улыбку от сделанной С большей вероятностью он откликнется на демонстрацию подлинного отношения, и это всегда удивляет бихевиористов, ведь получается, что действия и реакции, вовсе не направленные на подкрепление, оказывают наибольший подкрепляющий эффект. С другой стороны, даже искренняя похвала не всегда идёт на пользу, и сам факт того, что ребёнок воспринимает её слишком серьёзно, указывает на то, что у него формируется зависимость от того, кто её произносит. К счастью, если наша реакция на действия ребёнка искренне, он по крайней мере почувствует, что мы не пытаемся им манипулировать. Четвёртое. Избегайте похвалы, которая порождает конкуренцию. Ни при каких обстоятельствах не стоит хвалить человека, сравнивая его с другими. Формулировки вроде "ты лучший в этом классе" или "в этом отделе" должны быть навсегда исключены из нашего лексикона. Исследования однозначно указывают на то, что подобные комментарии подавляют внутреннюю мотивацию. Но есть у них и более опасный, хотя и менее заметный эффект. Они заставляют человека, получающего похвалу, смотреть на других как на соперников, а не потенциальных союзников и коллег. Из-за этого человек привыкает думать, что достоин высокой оценки только если смог обойти всех остальных, а это прямой путь к хронической неуверенности в себе. Публичная похвала также порождает конкуренцию. К примеру, учитель в начальной школе говорит всему классу: "Мне очень нравится, как Стюарт сидит ровно, спокойно и готов к работе", и этим объявляет конкурс на звание самого послушного и тихого ученика. Очевидно, что все, кроме Стюарта, в этот момент чувствуют, что проиграли в состязании. Похвала в такой форме имеет и ещё три серьёзных недостатка. Во-первых, она вредна для самого Стюарта. Его отношения с одноклассниками могут серьёзно испортиться, если его объявляют самым послушным и тихим. Во-вторых, ключевое слово в этой похвале мне. Самому Стёрту всё это никак не помогает понять, что это значит быть послушным и тихим. Он учится лишь угождать учителю. И последнее. Коммуникация в целом выстроена совершенно неверно, ведь учитель лишь притворяется, что хвалит Стёрта, а на самом деле использует его, чтобы манипулировать поведением остальных учеников. Приводить кого-то в пример совершенно недопустимо, причём независимо от того, предлагаем ли мы при этом поощрение или наказание. Похвала на публике немногим лучше публичной критики. Поэтому я, как и многие специалисты в области обучения, призываю вас положительно оценивать людей за что-то исключительно один на один. Даже бихевиорист признаёт, что более старшие дети, как правило, не любят публичную похвалу и предпочитают получать положительный отзыв или одобрение без лишних свидетелей. Броси отмечает, что стремление мотивировать одних студентов за счёт положительной оценки других может иметь негативные последствия. За исключением случаев, когда подобная форма похвалы применяется к незрелым учащимся, находящимся в зависимости от преподавателя. Дети скорее всего почувствуют, что ими манипулируют, а не пытаются поощрить. Я прекрасно понимаю, утверждая, что хвалить нужно только наедине, противоречу сейчас общей тенденции в рамках которой разнообразные церемонии награждения и вручения призов оправдываются тем, что это такой способ признания особых заслуг. Мало кто из нас задумывается над тем, что на самом деле означает фраза и каковы наши реальные мотивы. Почему важно публично признавать особые заслуги? Если цель заключается в том, чтобы показать человеку, что он достиг отличных результатов, очевидно предполагается, что сам он этого не осознаёт, то можно об этом сообщить, не попадая в ловушку бихевиоризма. Если цель в том, чтобы вдохновить героя на новые подвиги, то нужно прежде спросить себя, так ли это необходимо? Действительно ли тот, кого мы собираемся публично хвалить, достиг высоких результатов исключительно из-за стремления к признанию, и не подорвёт ли похвала его внутреннюю мотивацию в точном соответствии со всеми теми причинами, которые мы обсудили в предыдущих главах? Если мы предполагаем, что публичная похвала одного из учеников или сотрудников будет стимулировать других, то нужно помнить, что любые факторы внешней мотивации могут оказывать демотивирующие действия и особенно негативно влияет проигрыш в соревновании. Если награду или похвалу получает лишь один, то другие могут чувствовать себя проигравшими. Если мы, награждая кого-то одного, хотим лишь не раз показать всей команде, что такое отличная работа, то этого можно добиться и без публичного чествования. Мало того, это гораздо правильнее делать именно в формате диалога, а не объявления. Если мы просто хотим показать тому, кто отлично справился с работой, что заметили его результаты, то и это не обязательно делать в такой неконструктивной форме, которая провоцирует сопротивление со стороны других и ставит самого героя в неловкое положение. Можно прокомментировать достижение в разговоре один на один и этим укрепить его уверенность в себе и внутреннюю мотивацию. Нет никаких причин комментировать достижения со сцены публично, да ещё и вручать при этом кубки или грамоты. Представим, что большая группа людей Например, ученики школы, сотрудники компании или участники мероприятия хотят выразить благодарность кому-то, кто много работал на благо всего коллектива. Многие из нас считают публичное выражение признательности вполне нормальным делом и даже объявляют это демократичным подходом. Но в реальности всё как раз наоборот. Церемония, на которой мы признаём особые заслуги, организуется узкой группой людей, которые выбирают героев для чествования кулуарно, без вовлечения всего коллектива. Так что на самом-то деле, на этой церемонии демонстрируется власть её организаторов. Вместо того, чтобы рассуждать о том, как минимизировать возможный вред от применения похвалы, Рудольф Дрейкурс и его последователи предпочитали говорить о таких формах взаимодействия с детьми, которые их стимулировали бы. Некоторые из их предложений и обоснований перекликаются с тем, о чём я уже говорил. Разумеется, мы можем использовать разные формулировки и оговаривать различия между плохой и хорошей похвалой или между одобрением и поддержкой, но гораздо важнее обсудить суть наших реакций на каждый из этих типов воздействия. Сторонники Дрей курса утверждают, что оценочные комментарии часто совершенно не нужны. Здесь стоит отметить, что в некоторых культурах похвала вообще не применяется. И этот факт опровергает наше представление о том, что в процессе социализации дети обязательно должны получать вербальные подкрепления. Народности кпелле в Либерии и гуси в Кении приводятся как пример единственного известного антропологом случая, когда культура допускает, чтобы дети росли, не получая похвалы от родителей или других людей за социально желательное поведение или за то, что осваивают навык. В противоположность традиции, сложившейся в Америке, когда как только ребёнок делает что-то хорошо, он тут же старается привлечь внимание взрослого и получает от него похвалу, африканские дети учатся по-другому. Наблюдают за тем, как нужно себя вести, например, когда действие выполняется кем-то из родственников, стараются повторить, получают корректирующую обратную связь только в случае недостаточно хорошего результата. В этой ситуации не возникает ожидания похвалы за хороший результат. Но мамыки всё же осваиваются и применяются на достаточно высоком уровне. Наши реакции и действия перестанут восприниматься как контролирующие или оценивающие, а в долгосрочной перспективе будут более эффективными с точки зрения стимулирования уверенности в себе и внутренней мотивации, если мы научимся отмечать результаты деятельности ребёнка. Можно просто прокомментировать что-то в сочинении или рисунке, не говоря, что это прекрасно или что вам это нравится. И это само по себе, окажется, в достаточной степени стимулирующим. Я недавно слышал, как третьеклассница читала перед классом свой рассказ. Когда она закончила, учительница сказала: "Ты много работала над финалом. Тебе пришлось его трижды переписать". Очевидно, преподаватель уже комментировала более ранние варианты, чтобы помочь ученице доработать рассказ и научить её критически оценивать историю и качество текста. Теперь всё было готово, и учительнице оказалось достаточно лишь отметить, что девочка как следует потрудилась. Никаких восклицаний и прилагательных в превосходной степени, которыми мы привыкли осыпать детей, уже не потребовалось. Заметим, кстати, что когда девочка принесла ещё недоработанный и неидеальный рассказ, ей, вероятно, дали возможность его переписать, а не поставили сразу плохую отметку. В этом классе акцент явно делается на развитии и обучении, а не на оценке результатов. Представим, что ребёнок что-то нарисовал и приносит вам свою работу. Я уже говорил, что лучше комментировать произведение, а не автора, а ещё лучше отмечать конкретные особенности этого произведения. Но как только комментарии превращаются в похвалу в её традиционной форме, возникает риск, что ребёнок начнёт ориентироваться на нашу положительную оценку, а не на собственное отношение к результату труда. а также будет получать больше удовольствия от получения вербального поощрения, а не от самого процесса работы с цветом и формой. Мы минимизируем подобные риски, когда комментируем работу и задаём вопросы. А вот тут около воды это горы? Ух ты, вот это высоченное, да? А как это ты додумался изобразить их зелёными? А теперь что будешь рисовать? Но почему же большинство из нас тут же начинают просто хвалить? Во-первых, потому что для этого не нужно особенно думать. А вот отозваться о работе так, чтобы человек не потерял к ней интерес и не почувствовал с вашей стороны манипуляции, бывает очень непросто. В целом, легче сделать что-то в отношении человека или даже за него, чем начать работать вместе с ним и помочь принимать собственные решения. Во-вторых, приятно, когда некто, пусть и маленький, смотрит на нас снизу вверх, выражаясь фигурально, а иногда и буквально. Разумеется, не всем и хвалим детей исключительно по этой причине, но всё же стоит задуматься, почему ребёнку иногда хочется снова и снова слышать от нас слова одобрения. В-третьих, многие опасаются, что в нейтральных комментариях, не содержащих похвалы, есть что-то излишне стерильное и обезличенное. Поначалу может казаться, что стараясь удержаться от прямого одобрения, мы даём сухой или скупой комментарий. Разумеется, очень важно формулировать отзыв с теплом и участием. Когда дети будут чувствовать поддержку, и наши слова не будут сбивать их с толку. В противном случае похвала, какой бы щедрой она ни была, пользы не принесёт. Эти соображения нередко вызывают споры, потому что они не соответствуют общепринятому убеждению о том, что дети, да и все люди вообще, нуждаются в как можно большем количестве добрых слов. Возможно, при этом мы тут же представляем семью, члены которой крайне скупы на эмоции, или ужасаемся к чему может приводить постоянная критика. Но давайте не забывать, что проблема в таких семьях связана вовсе не с недостатком похвалы, а с недостатком поддержки. Ставя под сомнение целесообразность применения вербальных поощрений, мы вовсе не оправдываем ни вербальных наказаний, ни безразличия. Напротив, дети осознают, что о них заботятся, когда родители и учителя готовы руководствоваться долгосрочными соображениями, а не краткосрочной выгодой от послушания, которую легко добиваются с помощью внешней мотивации. Учительница из Миссури недавно задала вопрос: как же не перестать хвалить учеников, если многие из них живут в неблагополучных семьях, где к ним не проявляют ни любви, ни заботы? Им же нужна поддержка и одобрение, восклицала она. Да, нужны. Но эта поддержка должна быть безусловной. А похвала, как и поощрение вообще, часто оказывается привязанной к определённому условию. Только если сделаешь так, получишь вот это. И в данном случае это означает поддержку и выражение радости. Более того, детям, оказавшимся в сложной ситуации или даже беде, важно почувствовать себя не только любимыми хоть кем-то, но и самостоятельными, способными принимать решения, имеющими право на собственное мнение в отношении того, что с ними происходит. И им точно не нужно, чтобы их контролировали, даже с помощью льстивой похвалы. Чтобы научиться выражать поддержку, а не просто хвалить, нужно постараться. Тут не обойтись парой простых шагов. Важно, чтобы этот подход, как и всё наше взаимодействие с детьми, не был формальностью или притворством. Мы должны также помнить о возрасте и способностях тех детей, с которыми имеем дело. Когда речь идёт о взрослых, то даже если мы хотим выразить поддержку, а не оценить, это может восприниматься как снисхождение. И в любом случае нужно быть готовыми к тому, что время от времени мы всё же будем срываться на обычную похвалу. От неё не так-то просто отвыкнуть.